Глава семнадцатая Богдан. Богдан Вербицкий был зол. Вчера его терпение испытывал брат, а сегодня? Сегодняшний день вообще не шел в сравнении ни с чем. Заявиться к нему в квартиру без предупреждения, да еще не просто заявиться, но и нику с ребенком выставить, это уже ни в какие ворота. Давно стоило порвать эти недоотношения и найти кого-то попроще. Хватит с него этих драматичных натур, которые из любого слова способны сделать трагедию. С ликой договоренность всегда была простая. Они встречаются, когда удобно Богдану, а утром расходятся по своим делам. Случалось вдвоём, они выходили в свет или появлялись на разных мероприятиях. Она устраивала его и как спутница, и как любовница. Хороша собой, достаточно умна. И Вербицкий был даже не против на ней жениться, Но потом выяснилось, что детей Лика оставь его не хочет. Вербицкий обозначил свою позицию ясно: семья только если будут дети. На них Лика оказалась несогласна, согласна, но и уходить тоже не хотела. Впрочем, это не мешало ей практически постоянно закатывать скандалы по поводу свадьбы. Да, с ней было удобно, потому что искать девушку попросту не было времени. Но в какой-то момент Вся эта ситуация стала чересчур напрягать. Сколько он пробовал с Никой? Всего пару дней. Но эти два дня были такими тихими, спокойными, семейными даже, что он отдохнул лучше, чем когда согласился поехать на модный курорт с Ликой. Ромка оказался чудесным ребенком, и даже когда капризничал, его не раздражал. В квартиру он вернулся в ужасном расположении духа. И только развязал галстук, как в прихожей появилась лика. Сексуальное красное платье, призывная изогнутая поза. Никак мириться пришла, его соблазнять? «Как раз ты-то мне и нужна», — мрачно усмехнулся Богдан. «Да? Так сильно соскочился по мне, котик?» Игриво промурлыкала лика. Подошла к нему ближе, заглядывая в глаза снизу вверх и провела ладонями по широкой груди. «Ты действительно думаешь, что я никак не отреагирую на то, что ты выгнала из моей квартиры девушку с ребенком? поинтересовался он сделанным удивлением, сбрасывая с себя ее руки. «Надеялась, что это не такая большая проблема», — улыбнулась Лика. «Ну, котик, ты что, сердишься?» «Лучше ответь на мой вопрос, дорогая», — сарказмом произнес Богдан. «С чего ты взяла, что имеешь право командовать в моей квартире и выгонять из нее кого-либо?» «Богдан, ты что?» — отступила Лика на шаг и взглянула честными, чистыми глазами. Я ведь, Я ведь хотела как лучше!» «Как лучше?» — прорычал Богдан, надвигаясь на нее. «Мы же не чужие друг другу люди. Вот я и подумала, я тоже могу распоряжаться здесь. Это ведь и мой дом тоже. Выметайся». «Что?» — «Выметайся», — я сказал. «Ты что? Ты выгонишь меня из-за какой-то чужой девки с ребенком? Показанное раскаяние мигом испарилось, и Лика оскорбленно вздернула подбородок. «Это не какая-то девка. Ребенок, возможно, вообще мой». «Что?» — отшатнулась она. «Что слышала?» «Ты, ты что, переспал с ней? За мухрышкой этой?» Неверящим тоном уточнила Лика. «Это уже тебя не касается. Убирайся». «Надеюсь, ты подумаешь хорошенько. И мы с тобой поговорим снова, когда ты остынешь». «Тогда я припомню тебе измену». «Учти, что без катифа не можешь ко мне даже не соваться». Выпалила она и, схватив сумку, пуля вылетела из квартиры, хлопнув напоследок от души дверью. В квартире воцарилась тишина. Вот только кое-кого здесь все таки не хватало. С братом Богдан встретился только на следующий день. И то спустя несколько часов после начала рабочего дня. Всё потому, что с самого утра было назначено две встречи. Зато сразу после переговоров он сразу направился к нему. «Что-то случилось?» — поинтересовался Артем, вопросительно вскидывая брови, когда брат залетел в его кабинет. Богдан захлопнул дверь, облокотился о стол руками, подаваясь вперед и в лоб спросил. «Какого чёрта ты увёз её к себе?» «Сам же давил на то, что она мошенница. А что?» «Надо было бросить ее на улице?» «К тому же...» «Так мы с ней быстрее сблизимся», — пожал плечами Артем, откидываясь на спинку кресла. Перед глазами снова встала пелена ярости, и Богдан резко разогнулся, сжимая руки в кулаки, чтобы сдержаться. «Это его брат, это его брат, это его брат. Нужно помнить об этом. Лучше тебе не шутить так, пока не схлопотал в челюсть», — посоветовал Богдан ледяным тоном. «Как благородно!» — подсокол языком Артем. «Я серьезно. Не трогай Нику». «Ну, Богдан, ты уж предоставь девушке решать, хочет она, чтобы я ее трогал или нет», — ухмыльнулся младший Вербицкий. «Я предупредил». Обрубил холодно Богдан. К своему кабинету он летел, не чувствуя злости под ногами земли. Черт возьми! Никогда они с братом не были соперниками». Да и сейчас чего бы им соперничать за едва знакомую девушку. Но внутри все равно клокотала, кипело, прожигала внутренности от мысли, что она сейчас там, и что Артем действительно может просто взять и воспользоваться ситуацией. Через полчаса хождения по кабинету Вербицкий остановился и шумно выдохнул. «Надо успокоиться и просто выдохнуть». «Богдан Александрович». обращается секретарь Кира через селектор в приемный, вырывая его из раздумий. «Слушаю», — хмуро ответил он. «Тут из полиции звонят», — озадаченно сказала Кира. «Говорят, вроде, что вы нужны соединить с вами и Леной юриста перенаправить». Богдан удивленно вздернул бровь и поднял трубку. «Соединяй». Некоторое время в динамике звучали гудки, но спустя несколько секунд они сменились вслипами и сдавленными рыданиями. «Богдан!» «Ника?» — безошибочно угадал Вербицкий. «Что случилось?» «Ромку забрали!» — разревелась Вероника в трубку. «Что? Кто забрал?» «Органы опеки. Я из полиции тебе звоню». «Где ты? В каком отделении?» «Я не знаю!» Заикаясь, плачет она в трубку. Спросил сотрудника. Ненадолго в трубке повисает тишина. Богдан нервно тарабанит пальцами по поверхности стола, а после набирает сообщение на смартфоне своему адвокату. Сам не заметил, как облегченно выдохнул, когда, наконец, снова услышал голос Ники. «По втором». «Сейчас буду». Богдан бросил трубку и сорвался с места. Не было времени на утешение, нужно было вызволять Нику и искать Ромку немедленно. Остальное потом.